Глава 41. Жена пытается смотреть на мужа беспристрастно, но все чаще замечает, что он ведет себя как типичный житель Среднего Запада. Здоровый семейный досуг, например, когда они вместе играют в настольную игру, вызывает у него сующую радость. Все его прогулки и вылазки с дочкой обязательно должны быть развивающими и чему-то учить. Однажды они едут в какие-то подземные пещеры. Иже наслушает, как он рассказывает дочери о формировании и з в е с т н я к а скорее бы перемена, думает она. В ту ночь она встает и идет спать в комнату дочери. И если он спросит, всегда можно соврать и сказать, что дочка ее позвала. Бей или беги, думает она. Бей или беги. Впрочем, она заметила, что он снова ее любит. Немножко, но любит. Он вечно касается ее, убирает волосы с лица. Спасибо тебе, говорит он однажды вечером, когда они сидят во дворе, говорит таким тоном, будто они лежали, придавленные машиной, а у нее вдруг открылись необъяснимые сверхспособности, и она машину сдвинула. Он целует ее, и вдруг она что-то чувствует, еле заметный проблеск. Но в этот момент срабатывает ловушка от комаров. Бз, бз, бз. Не надо было в е с т и нас в пропасть, говорит она.